Глава сорок шестая. Тихоня. Брат говорит так резко и жестко, что ни Лу, ни уж тем более я, ничего не решаемся возразить ему. Дверь закрывается за нашими спинами. Макс крепко поддерживает меня, ведя к недорожнику. Старший брат помогает усеться внутрь, закрывает за мной дверь. Он обходит машину спереди, поглядывая в мою сторону. Чувствую, как над моей головой сгущаются тучи и стараюсь даже дышать через раз. «Ушибла ногу, значит, на лестнице», — хмыкает брат, заведя мотор. «Какая же ты неуклюжая, Томила!» — язвит. Я соглашаюсь с его словами, не говоря ничего лишнего. Проходит минут пять гнетущей тишины. Потом брат смиряет меня потемневшим взглядом. «Все-таки не хочешь признаваться по-хорошему, да?» Я не знаю, что он хочет услышать от меня. Макс резко запускает пальцы в мои волосы, приложив лицом о приборную панель. Скула взвывается резкой боли. Я прикрываю лицо руками, но Макс сильнее. Бьет меня еще и еще раз. На этот раз не поздоровилась моему носу. Кровь хлынула по губам и на подбородок. Брехливая дрянь. Какая нахрен пижамная вечеринка? Ты в верхней одежде, а твоя подружка щеголяет пижами, пижаме, орет Макс, отвешивая плюху. Следи за дорогой, кричу испуганно, заметив, как машина опасно вильнула в сторону. Брат крепко хватается за руль, выравнивая ход машины. Лживая сука, ты прикрыла подругой свои блядские похождения. И в прошлый раз тоже. С кем ты была до самого утра, а? У Шона умер отец. Он еще ночью занялся этой проблемой. Но ты, шалава, пришла только под утро. Ты ничего не ценишь. Псу под хвост все мои старания, кричит брат. Я тащу всех вас на своих плечах. А ты вместо того, чтобы помочь, превращаешься в шлюху. Он бронит меня всю дорогу до дома. Едва машина останавливается, я выскальзываю из салона, стремясь доковылять до дома. Макс загоняет машину в гараж, глухо ворча себе под нос ругательства. Старший брат сбешен, а в моей голове крутится только одна мысль. Добраться до своей комнаты как можно скорее. Зайдя внутрь, замечаю беспорядок. Стол перевернут, а ваза с цветами валяется рядом. На ковре расползлось мокрое пятно. Поднимаюсь к лестнице, слыша позади топот ног. Сердце подскакивает в район горла. Подтягиваю ушибленную ногу к себе как можно быстрее. Вверху лестницы на самой последней ступеньке сидит Дэн. «Быстрее!» Брат подскакивает и тянется ко мне. «А ну стой!» — ревет Макс, перепрыгивая через ступеньку. «Я с тобой шалава еще не закончил. Думаешь, легко было выбить место в хорошей кофейне у моего приятеля, чтобы вот ты устроилась туда на подработку, а?» Ты должна была выйти на работу уже послезавтра. Но сейчас твоя ленивая задница будет лежать в кровати несколько суток. А ну стой, я сказал!» Горящее дыхание брата уже обжигает мою спину. Брат мечет молнии и говорит о какой-то подработке. Явно он принял всерьез мои слова и решил сам подсуетиться, пока я не нашла себе подработку. Я его подвела. Снова. Разумеется, он в бешенстве. Но я уже на самом верху лестницы. Пальцы брата хватают меня за кофту, теня на себя. Кричу от страха, пытаясь схватиться за перила. К моему крику примешивается крик Дэна и отборный мат Макса. Жгучая боль обжигает затылок. «Отпусти ее, урод!» – кричит Дэн, толкая руками Макса. Потом все смешивается. Внезапно стены, пол, потолок начинают крутиться. Понимаю, что кубарем лечу вниз лестницы. Вместе с братом? Непонятно. Слышится громкий треск. От удара я прикусила губу. Теперь размазываю металлический привкус крови по всей поверхности рта. Боюсь открыть глаза и пошевелить хоть пальцем. Слышится топот ног. Тами, как ты? Ты жива? Лицо обжигает горячим дыханием Дэна. Он трогает мое лицо, руки и ноги. Ощупывает. Скажи, где у тебя болит? У меня болит нога. Я ушибла ее немного раньше. Кажется, это все. Открой глаза и посмотри на меня. Врачи спрашивают, сколько пальцев, когда человек падает. Серьезно говорит Дэн. Я открываю глаза, слабо улыбаясь младшему брату. Два пальца. Ты показываешь мне два пальца. Теперь три, говорю со вздохом. Я не ударилась головой. Дэн помогает мне сесть. Подо мной ощущается что-то массивное и мягкое. Похолодев от ужаса, понимаю, что это тело старшего брата. При падении я приземлилась на него. Он смягчил мое падение своим телом. — Томила. Он не двигается, — испуганно шепчет Дэн. Я толкнул его с лестницы. Я его убил.